Глава 19. Я проснулся на рассвете в великолепном настроении. Вчерашняя усталость исчезла без следа. Во всем теле ощущалась удивительная бодрость, и я поймал себя на том, что улыбаюсь до ушей. Я быстро принял душ, оделся и вышел на кухню. Сегодня Игнаты и Прасковья Ивановна улетали в свадебное путешествие — а я, разумеется, собирался их проводить. Честь этого радостного события Просковья Ивановна испекла на завтрак сырники. Поджаристые, слепленные из мягкого творога, перемешанного с изюмом, смазанные сливочным маслом. М -м, вкуснятина! Особенно с клубничным лимонадом. — Без ваших кулинарных талантов моя жизнь была совершенно невкусной, Просковья Ивановна! — рассмеялся я, макая сырник в густую сметану. «Вы еще не успели уехать, а я жду вашего возвращения!» Просковья Ивановна смущенно зарделась. «Без вас мне придется туго!» — кивнул я, заталкивая сырник в рот и запивая его лимонадом. «Придется грустить и перебиваться едой из окрестных трактиров!» «Мы вернемся через неделю, Александр Васильевич!» — улыбнулась Просковья Ивановна. «Всего через неделю?» — удивился я. Мне казалось, вы уезжаете как минимум на год. Я показал через окно на лужайку перед домом. На лужайке стояли два огромных чемодана. Насколько я помню, еще недавно чемодан был один, заметил я. Мы купили второй для Игната, объяснила Просковья Ивановна. А то он собирался ехать в путешествие с одной маленькой сумкой. Ну куда это годится? Да ей волю! Она бы и мебель с собой взяла, ваше сиятельство, — тут же заворчал Игнат. — Нас с такой поклажей точно в дирижабль не пустят. — Ничего, дирижабль большой, — улыбнулся я. — Как-нибудь поместитесь. — А как мы до аэропорта доедем? — возразил Игнат. — Эти чемоданы ни в один багажник не влезут. — Вызовем грузовой мобиль, только и всего, — отмахнулся я. Зато будете отдыхать с комфортом. Покончив с сырниками, я сварил себе чашечку крепкого кофе и вызвал Игната на балкон. «Иди-ка сюда, мне нужно кое-что сказать тебе по секрету». Игнат послушно вышел вслед за мной. Утреннее солнце пробивалось сквозь листву старых лип. Я с улыбкой посмотрел на него. «О чем ты так беспокоишься? На тебе лица нет. Что-то случилось?» Игнат смущенно кашлянул, потом не выдержал и признался. «Да, боюсь я на этом дирижабле лететь, ваше сиятельство. Как подумаю, что придется от земли оторваться, так сердце заходится. Ничего не могу с собой поделать». «От этого и ворчишь?» — улыбнулся я. «Ну, тогда тебе не о чем беспокоиться. Специально для тебя я раздобыл магический эликсир». Примешь три глотка перед полетом, и весь страх как рукой снимет». «Правда, что ли?» — недоверчиво спросил Игнат. «Абсолютная правда», — с серьезным видом кивнул я. «Этот эликсир делали лучшие алхимики, специально для таких случаев». «Совсем бояться перестану», — уточнил Игнат. «Даже когда полетим?» «Вот именно», — твердо заверил я. Этот эликсир действует безотказно. Игнат растерянно почесал затылок. «Можно мне сейчас глоточек?» спросил он. «А то я уже весь извелся». Я покачал головой. «Ни в коем случае. Этот эликсир нужно принять только перед началом полета, но я захвачу его с собой и отдам тебе в аэропорту». Бронзовые колокольчики на ограде вздрогнули и тихо зазвенели, как будто бы их качнул легкий ветерок. Я повернул голову и увидел, что возле калитки появился садовник Люцерн. «Доброе утро, Александр Васильевич!» — сказал садовник, дотрагиваясь до широких полей своей шляпы. «Доброе утро, господин Люцерн!» — с улыбкой кивнул я. «Зашли по-соседски проводить наших друзей?» «Так точно!» — улыбнулся Люцерн. Ну или мне показалось, что он улыбнулся. Лицо садовника всегда скрывало тень, так что было очень трудно различить его выражение. С вашего позволения я присмотрю за садом, пока Игнат не вернется, предложил садовник. С удовольствием приму вашу помощь, господин Люцерн, — кивнул я. Минут через десять к воротам подкатил большой мобиль. Водитель неторопливо посигналил. Ну что ж, друзья. «Вам пора», — сказал я, дружески обнимая за плечи Игната и Просковью Ивановну. Когда мы вышли из дома, Игнат по-хозяйски свистнул чемоданом. Чемоданы послушно полетели за ним. Садовник Люцерн щелкнул пальцами, и с двух сторон от калитки в небо взмыли два фонтана. Искрясь на солнце, они рассыпались водяными брызгами. Главный аэропорт находился на восточной окраине столицы. Отсюда отправлялись дирижабли во все концы империи. Первым делом мы увидели бескрайнее поле, на котором висели серебристые туши, похожие на дремлющих китов. «Страсть-то какая!» — снова побледнел Игнат. «Как же они летают?» «Дирижабли наполнены газом, который легче воздуха», — успокоил я его. Кроме того, их поддерживает магия. Такой дирижабль может без посадки лететь несколько дней, а то и дольше. Приветливая девушка в красивой форме проверила билеты и поставила на них штемпель. — Счастливого полета! — с улыбкой сказала она. — Да какое тут счастье! — проворчал Игнат. — живыми бы добраться! Он беспокойно оглянулся на меня. — Александр Васильевич! «Вы магический эликсир не забыли?» «Не забыл», — успокоил я его. Игнат тоскливым взглядом проводил чемоданы, которые носильщики увозили через боковой выход. «В первый раз летите?» — сочувственно спросила девушка. «В первый», — внул Игнат. «И в последний. Больше никогда на такое не соглашусь». «В первый раз всегда страшновато», — улыбнулась девушка. «А потом привыкнете?» «Вам еще и понравится». После недолгого ожидания нас пригласили на посадку. Специальный мобиль, похожий на гусеницу из нескольких вагончиков, повез нас по травяному полю к нужному дирижаблю. Огромный воздушный корабль, отбрасывая тень, висел в нескольких метрах над землей. Его удерживали канаты толщиной в человеческую руку. К пассажирской кабине вела длинная широкая лестница. Игнат со страхом смотрел, как пассажиры поднимаются по лестнице и исчезают внутри воздушного кита. Затем порывисто обнял меня. «Прощайте, ваше сиятельство. Может, еще увидимся?» «Что-то ты совсем скис», — рассмеялся я и достал из внутреннего кармана заранее припасенную фляжку. «Вот тебе обещанный магический эликсир в дорогу. Только помни». не больше трех глотков за один раз. Игнат открутил пробку фляги, недоверчиво принюхался и мгновенно повеселел. — Так вот вы о каком эликсире говорили, ваше сиятельство. — С таким-то эликсиром мне ничего не страшно. Игнат решительно сделал глоток, спрятал фляжку в карман и взял просковью Ивановну под руку. Когда последние пассажиры скрылись внутри дирижабля, дверь кабины закрылась, лестница отъехала в сторону, механики отвязали канаты и дирижабль начал медленно подниматься. Задрав голову, я следил за ним. Огромный воздушный винт дирижабля медленно повернулся, затем начал вращаться быстрее. Дирижабль величаво развернулся, закладывая полукруг над летным полем, и взял курс. На юг. Проводив Игната и Прасковью Ивановну, я вызвал извозчика и отправился на конкурс артефакторов. Конкурс должен был начаться в полдень. По традиции его проводили на Солнечной площади перед Старым театром. Каждый год этот конкурс превращался в настоящее представление. Так что я ехал в хорошем настроении, предвкушая праздничное веселье. Извозчик был не прочь поболтать с добродушно настроенным пассажиром. «Слышали, что творится в городе, ваш милость?» — спросил он, поглядывая на меня в зеркальце заднего вида. «Не слышал», — рассеянно ответил я, глядя в окно. «А что именно здесь творится?» «Магические существа всю столицу заполонили», — поведал мне извозчик, обрадованный тем, что я поддержал разговор. «Лезут к нам изо всех миров». И, главное, все на нормальных людей похожи. Так что просто не отличишь, если не приглядываться. Вот так сядет пассажир, а ты не знаешь, то ли этот человек, то ли магическое чудовище». «С чего вы это взяли?» — удивился я. «Э, «Так в газетах пишут, ваша милость», — поведал мне извозчик. «Сегодня уже вторая статья вышла. Вся правда о магических существах называется». «Да только какие они существа? Чудовища». точно вам говорю. Извозчик привычно настроился на долгую и обстоятельную беседу, но как раз в этот момент мы въехали на городовой остров. — Давайте заедем на Каштановый бульвар, — сказал я, — подхватим там моих приятелей. — А чего ж не заехать, ваша милость, — согласился извозчик. — Кто деньги платит, тот дорогу и заказывает. Он круто свернул и вскоре остановил мобиль возле бывшего дома Померанцева. Возле калитки меня уже дожидались Миша и домовой Семен. «Вы все-таки решили поехать на конкурс вместе?» — улыбнулся я. «Конечно!» — решительно кивнул Семен. «Надоело мне столько лет в заперти сидеть. Хочу посмотреть на магические чудеса!» И он первым забрался на заднее сиденье мобиля. «А только знаете что?» — неожиданно продолжил извозчик, трогая мобиль с места. Не верю я в эти байки. Думаю, что газетчики все это выдумывают. Какие еще магические существа в столице? А тайная служба куда смотрит? А полиция? Э, выдумки это все. Магия, она ведь для чего нужна? Для пользы и удобства. А, все эти чудеса просто выдумки. Вполне возможно. Сдерживая смех, согласился я. И все-таки любопытно было бы почитать, что пишут. Нет ли у вас этой газеты? «Была!» — кивнул извозчик. «Да приятелю отдал. Да чего все-таки нравится людям всякое вранье читать?» На площади перед театром толпился народ. Слышалась музыка, смех и громкие голоса. Тут же торговали сладостями и сувенирами. Миша с Семеном отправились занимать места, а я решил прогуляться по площади. К моему удивлению, многие горожане расхаживали в длинных темных плащах и широкополых шляпах. Неужели городские власти решили совместить конкурс артефакторов с карнавалом? Проходя мимо одного из прилавков, я услышал веселый женский голос. — Костюмы Тайновицы, дамы и господа! Покупайте костюмы Тайновицы, недорого! Конечно, я заинтересовался, тем более, что костюмами торговала молодая и симпатичная девчушка. — Что это за костюмы тайновидца? — поинтересовался я, подходя к прилавку. — А вы не слышали, ваша милость? — улыбнулась девчушка. — Новинка сезона. Костюм настоящего тайновица. Извольте взглянуть. И она ловким движением развернула на прилавке плащ, а сверху положила шляпу с широкими полями. — Что за тайновидец такой? — спросил я. — Никогда о нем не слышал. — Вы что же, газеты не читаете, ваша милость? удивилась девушка. «В магических сплетнях вчера напечатали замечательный рассказ. Оказывается, наш мир полон магических тайн и загадок. Среди нас живут магические существа, а за каждым углом столицы случаются настоящие чудеса. То и дело, происходят загадочные истории, и во всех этих историях замешан таинственный тайновидец. Не поверите, ваша милость, я о его приключениях взахлеб читала». Девушка рассказывала мне это с неподдельным восторгом, размахивая руками. Но тут какой-то толстяк пробился к прилавку, невежливо попытавшись оттеснить меня. «Дайте мне один костюм», — пропыхтил он. Девушка насмешливо посмотрела на толстяка. «На ваш размер у нас ничего нет», — толстяк ответил девушке неприязненным взглядом. «Так дайте то, что есть». Он швырнул на прилавок монету. Девушка протянула ему аккуратно сложенный плащ и шляпу. «Извольте». Толстяк схватил покупки и поспешно удалился. А девушка улыбнулась мне. «Возьмете костюм, ваша милость?» «Давайте». Весело кивнул я. «Значит, вы говорите, что про тайновица пишут в газете. А нет ли у вас этой газеты? Мне тоже было бы интересно почитать». Девушка с сожалением покачала головой. «Нет, ваша милость». Сама у подружки еле выпросила, а сегодня пришлось вернуть. Этот тайновидец, он такой!» Она закатила глаза и мечтательно вздохнула. «Я бы в него влюбилась. Может быть, вам еще повезет его встретить?» Рассмеялся я, расплачиваясь за покупки. За следующим прилавком скучал сумрачный тип с пронзительным взглядом. «Купите амулет усиления магического дара, сударь!» таинственным хриплым шепотом предложил он. Я с интересом покосился на прилавок и увидел разложенные на нем кулоны. Даже на беглый взгляд они были сделаны из цветного стекла и позолоченной проволоки. — И что же, эти побрякушки в самом деле усиливают магический дар? — поинтересовался я. — Конечно, сударь! — значительно кивнул сумрачный тип. — Это настоящие артефакты! — — Каждый стоит не меньше золотой монеты. Но за две золотых я дам вам три артефакта на разные стихии. — Благодарю вас за щедрое предложение, я подумаю, — вежливо сказал я. Но тут к прилавку пробился знакомый толстяк. Он уже успел нарядиться в костюм тайновица. Шляпа смешно сидела на его макушке, а плащ больше напоминал детский слюнявчик. — Дайте амулет, — потребовал толстяк. «С вас золотая монета, сударь!» — привычно ответил продавец. «За две золотых отдам сразу три артефакта». «Давайте три!» — кивнул толстяк, выкладывая деньги. Я с улыбкой покачал головой и отправился искать Игоря Владимировича. Я нашел деда на трибуне для зрителей в первом ряду. Он помахал мне рукой и показал на свободное место рядом с собой». Я увидел, что Миша и Семен сидят сразу за нами. Подойдя к Игорю Владимировичу, я весело улыбнулся. Кажется, этот город сошел с ума. — Так и есть, — рассмеялся дед. — Затея господина Черницына определенно удалась. Статья вышла замечательная. — Вы ее читали? — поинтересовался я. — Конечно, — кивнул дед. Написано очень увлекательно. Просто не оторваться. Все читали о моих приключениях, кроме меня, — посетовал я. Я бы тоже с удовольствием почитал, но никак не могу достать газету. Игорь Владимирович развел руками. — Извини, Саша, я оставил свой экземпляр в кабинете. Как то не подумал, что нужно показать статью тебе? — Да откуда Черницын столько узнал о твоих приключениях? «Такие подробности ты не рассказывал даже мне, или он просто все это выдумал?» Я с улыбкой покачал головой. «Нет, все это чистая правда». «И кто же этот таинственный летописец, именем которого подписана статья?» Поинтересовался Игорь Владимирович. «Мне-то ты можешь сказать?» Ответить я не успел, потому что в этот момент к нам подбежал репортер Черницын. Газетчик сиял, как новенькая золотая монета. «Александр Васильевич, это сенсация!» Уставившись на меня горящим взглядом, заявил он. «Это удача, бомба, успех. Представляете, вчера мы заказали тройной тираж газеты, и он разлетелся в мгновение ока. Весь город взахлеб читает о приключениях тайновица. «Не весь», — ехидно заметил я. «Например, мне так и не удалось достать экземпляр газеты». «Ну уж у вас-то она должна быть!» Черницын радостно развел руками. «Все продали, подчистую. Один единственный экземпляр у меня есть, но он остался в редакции. Я не захватил его с собой, как-то не подумал, что он может понадобиться». Черницын бесцеремонно уселся рядом со мной и просительно заглянул мне в глаза. «Ну, теперь-то вы можете мне сказать, кто автор этих записей?» спросил он. «Теперь могу», — согласился я. «Но не скажу. По крайней мере, до тех пор, пока вы не достанете для меня газету». «Достану, Александр Васильевич, непременно достану», — легкомысленно пообещал Черницын. «Своими руками напечатаю, если понадобится, и обязательно вам пришлю. Ну, говорите же, кто настоящий автор статьи». Я сурово покачал головой. «Нет уж, господин Черницын, сначала газета, а потом информация». Вы меня без ножа режете, расстроился Черницын. Александр Васильевич, вы просто обязаны познакомить меня с автором. Такого в моей практике еще не бывало. Я печатаю статью, ее читает весь город, а автор никому не известен. Я сгораю от любопытства. Чем быстрее вы принесете мне газету, тем быстрее узнаете имя, улыбнулся я. Только принесите не один, а три экземпляра. «Три?» — заинтересовался Черницын. «Я догадываюсь, что один экземпляр вы оставите себе, второй передадите таинственному автору. А для кого третий, Александр Васильевич?» «А вот это вам знать не обязательно», — улыбнулся я. «Просто принесите три экземпляра газеты, и чем скорее, тем лучше». «Через полчаса они будут у вас», — заверил меня Черницын, и мгновенно исчез. «Ну так кто же автор этих замечательных рассказов о тайновице? С интересом спросил дед. «Вам скажу», — улыбнулся я. «Все равно у вас нет газеты. К тому же мне потребуется ваша помощь». Эти рассказы написала Елизавета Федоровна Молчанова. «Почему-то я так и думал», — улыбнулся Игорь Владимирович. «У девочки не только способности к магии времени, но и литературный дар». «У Елизаветы Федоровны дар эмпатии», — поправил я Игоря Владимировича. «Она тонко чувствует все, что происходит вокруг. А магия времени и дар слова — всего лишь внешние проявления. И это еще не все». Пытаясь сжиться со своим магическим даром, Елизавета Федоровна открыла в себе талант скульптора. «Вот как!» — удивленно посмотрел на меня Игорь Владимирович. «Это очень интересно и очень своевременно. Расскажешь? «Конечно!» — кивнул я. «Елизавета Федоровна делает замечательные глиняные статуэтки. Я показал ее работы Анне Владимировне. Вы же знаете, что Анна Владимировна будет благоустраивать парк Магической Академии. Так вот, она хочет, чтобы Елизавета Федоровна сделала скульптуры для этого парка, но для работы нужно специальное магическое оборудование. Сможете его достать? У меня и список есть». «А мне ты покажешь эти фигурки?» — спросил Игорь Владимирович. — Смотрите на здоровье. Я достал из кармана фигурку тунеловца и протянул деду. Игорь Владимирович задумчиво повертел статуэтку в руках. — Чем дольше я живу на свете, тем больше удивляюсь тому, что происходит вокруг, — сказал он. — Ничем, кроме магии, невозможно объяснить такое совпадение. Ты знаешь, что мы с Володей Гораздовым затеяли грандиозный проект? Идея в том, чтобы поставить в городе статуи, которые будут поднимать настроение горожанам, а заодно и гостям столицы. Такие, знаешь, невеличественные монументальные сооружения, а что-то теплое, человеческое. Наши артефакторы добавят в них немножко магии. Я думаю, получится очень хорошо. «Если вы так считаете, — улыбнулся я, — значит, так оно и будет». «Конечно», — кивнул дед. «Я уже говорил об этом с императором и очень рассчитывал, что Анна Владимировна найдет подходящего скульптора». «А вот, пожалуйста, скульптор нашелся, да еще и при твоем активном участии. Э -э, Покажи-ка мне список». Я протянул ему лист бумаги, на котором записал все, что требовалось Елизавете Федоровне для работы. «Проще сразу купить готовую мастерскую», сказал Игорь Владимирович, прочитав список. «Я думал об этом», признался я. «Но пока Елизавете Федоровне не стоит появляться в столице. Она еще недостаточно освоилась со своим магическим даром». «Думаю, это произойдет очень скоро». усмехнулся Игорь Владимирович. «Откуда вы знаете?» удивился я. Дед покачал головой. «Не забывай, Саша, что у меня тоже есть магический дар. Я хорошо чувствую, на что способны люди. Очень скоро Елизавета Федоровна вернется в столицу. Предлагаю сделать ей подарок к возвращению». Он свернул список и спрятал его в карман. «Я займусь этим». А теперь давай смотреть конкурс!»